Но только слишком доверяющий и под пьяный рук такой трезвон про себя подымал, как говорится, свинья Борову, а Боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал. А о никогда язык у меня не поворачивался мамк сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла? Или еще почему? Но только была эта тетя Марфуш такая страшная, да...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 Это все я умела. Да, забыл я сказать, Петеньку я нянчила. Петенька у нас был, сухие ножки трех годков, лежал, не ходил, нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфушка на здоровые мои ноги. Зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки. Будто сглазила, испортила я Петеньку. подумайте какая бывает на свете злости и темнота теперь слушайте это как говорится еще цветочки дальше что будет вы просто ахнете тогда неп был тогда тысячи рублей в копейку ходила продал василий афанась внизу корову набрал два мешка денег керинки назывались виноват нет лимоны назывались лимоны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 Ну, раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула. Не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок. Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный, страшный, говорит. «Покажи, — говорит, — где за корову деньги? Я, — говорит, — в лесу мужа твоего порешил, а тебя, баба, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, — сама понимаешь, уж не взыщи». Лучше со мной не волынь, некогда мне тут с тобой проклажаться. Ой, батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось? Войдите в наше положение, дрожим, ни живы, ни мертвы. Язык отнялся от ужаса, какие страсти. Первое дело, Василия Афанасьевича он убил, сам, говорит, топором зарубил. А вторая беда, одним из с разбойником в сторожке, разбойник в доме у нас, ясное дело, разбойник.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 подполом говорит, выручка. Вот я отворила по дыму, лезь, говорит, под пол. А он нечистый, ее хитрости насквозь видит. Нет, говорит, тебе, хозяйке ловчей, лезь, говорит, сама. Хуже под лезь, хуже на крышу лезь, да только чтоб были мне деньги. Только, говорит, помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи. А она ему, да Господь с тобой, что ты сумлеваешься? Я бы рада сама, да мне не способна. Я тебе лучше говорит с верхней ступеньки к свечу. Ты не бойся. Я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу. Это стало быть меня.